С чего начинать? Глава 8. Преодоление препятствий. Когда люди получили знания и стали финансово грамотными, между ними и финансовой независимостью все равно остались преграды. Есть пять основных причин, по которым финансово грамотные люди не имеют больших колонок активов – активов, которые могут давать большой денежный приток, которые позволили бы им вести жизнь, о какой они всегда мечтали, а не работать с утра до вечера на оплату счетов. Вот эти пять причин. Первая – страх. Вторая – неверие в свои силы. Третья – лень. Четвертая – плохие привычки. Пятая – самоуверенность. Причина первая. Как преодолеть страх потерять деньги? Я никогда не встречался с людьми, которым нравится лишаться денег. Но за всю свою жизнь я ни разу не встречал ни одного богатого человека, который никогда не терял денег. Впрочем, я знаю большое количество бедных людей, которые не потеряли ни цента, я имею в виду в виде капиталовложений. Страх лишиться денег реален, он свойственен всем, даже богатым. Но проблема не в нем самом, а в том, как вы к нему относитесь. Все зависит именно от того, чем для вас является поражение. Это относится не только к деньгам, но и к любым жизненным аспектам. Богатый человек тем и отличается от бедного отношением к этому страху. Бояться нормально, нормально быть трусом в денежных вопросах, вы все равно можете быть богатым. Все мы в одних ситуациях герои, а в других трусы. Жена моего друга, медсестра, работающая в реанимации. Когда она видит кровь, она бросается действовать. Когда я начинаю говорить об инвестициях, она бросается прочь. Я же при виде крови не убегаю, я просто падаю в обморок. Мой богатый папа понимал, что у людей есть фобии, связанные с деньгами. Некоторые боятся змей, другие боятся потерять деньги. И то, и другое фобии. Часто говорил он. Он так советовал избавиться от этих страхов. Если боишься все потерять, начинай с молодого. Вот почему банки советуют начать накопление денег в молодости. Если начинаешь рано, Разбогатеть легче. Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что между людьми, которые начали копить деньги в возрасте 30 лет, и теми, кто начинает в 20 лет, очень большая разница. Огромнейшая. Покупка острова Манхэттен – одна из самых удачных сделок в мире. Да, Нью-Йорк купили за бусы и всякую мелочь стоимостью в 24 доллара. Но если бы эти 24 доллара были инвестированы с 8% годовых, к 1995 году они превратились бы более чем в 28 триллионов долларов. На эти деньги можно было бы купить Манхэттен и большую часть Лос-Анджелеса по ценам на недвижимость 1995 года. Мой сосед работает в крупной компьютерной компании уже 25 лет. Через 5 лет он уйдет с работы с 4 миллионами долларов в пенсионном плане. Эти деньги в основном инвестированы в прибыльные взаимные фонды, которые будут превращены в облигации и государственные ценные бумаги. Ему будет только 55 лет, когда он выйдет на пенсию, и его пассивный доход составит больше 300 тысяч долларов в год. Это больше, чем он сейчас зарабатывает. Так что все возможно, даже если вы не хотите терять деньги и рисковать. Но нужно начинать пораньше, и обязательно иметь какой-то пенсионный план, а до того, как инвестировать деньги, нужно обязательно найти надежного специалиста по финансовому планированию. Но что, если у вас осталось мало времени, или вы хотели бы уйти на пенсию раньше? Как справиться со страхом потерять деньги? Мой бедный отец ничего по этому поводу не делал. Он просто избегал этой темы, отказывался от ее обсуждения. Мой же богатый папа советовал мне думать так, как думают техасцы. «Мне нравятся Техас и его жители», — часто говорил он. «В Техасе все имеет больший масштаб. Когда техасцы выигрывают, они выигрывают по-крупному. Когда они проигрывают, это производит впечатление». «Им нравится проигрывать?» – однажды удивился я. «Нет, я не это имею в виду. Никто не любит проигрывать. Покажи мне счастливого проигравшего, и я скажу, что он никогда не выигрывает», – ответил богатый папа. «Я говорю о техасском отношении к риску, награде за риск и неудачам, об их отношении к жизни. Они живут по-крупному, не так, как большинство, жмутся, как тараканы» когда речь заходит о деньгах. Тараканов, испуганных тем, что кто-то посветит на них фонариком. Скулящих, когда бокалейщик не додаст им пяти центов сдачи. Богатый папа продолжал. «Больше всего мне нравится техасское отношение к жизни. Они гордятся, когда побеждают, и хвастаются, когда проигрывают». У них есть такая поговорка. «Если хочешь обанкротиться, делай это по-крупному». Зачем признавать, что ты прогорел на какой-то мелкой сделке? А большинство так боятся проиграть, что не заключают вообще никаких сделок, чтобы не обанкротиться. Он постоянно рассказывал нам с Майком, что самая главная причина отсутствия финансового успеха заключается в том, что большинство людей предпочитает не рисковать. Люди так боятся проиграть, что проигрывают. Вот как он об этом говорил. Фрэн Таркентон, знаменитый защитник национальной футбольной лиги, говорил немного по-другому. Победа — это отсутствие страха перед поражением. Я в своей собственной жизни замечаю, что победа часто следует за поражением. Прежде чем, наконец, научиться ездить на велосипеде, я не раз с него падал. Я еще никогда не видел игрока в гольф, который всегда удачно бьет по мячу. Я никогда не встречал людей, которые влюблялись и никогда не страдали. И я не знаю богатых людей, которые никогда не теряли денег. Так что большинство людей лишены финансового успеха потому, что страх потерять деньги гораздо больше, чем радость от богатства. В Техасе еще говорят так. Все хотят попасть на небеса, но никто не хочет умирать. Большинство людей мечтают о том, чтобы разбогатеть, но очень боятся потерять деньги. Поэтому они так и не попадают на небеса. Богатый папа рассказывал нам с Майком о своих поездках в Техас. Если вы действительно хотите научиться правильно относиться к риску, поражению и проигрышу, отправляйтесь в Сан-Антонио и побывайте в Аламо. Алама это великая история о смелых людях, которые предпочли сражаться, хотя враг во много раз превосходил их числом. Они предпочли умереть, но не сдаться. Это воодушевляющая история, которую стоит знать. Но это и трагическая история военного поражения. Их же победили. Это неудачи, если хотите. Они проиграли. Так как же техасцы относятся к неудачам? Они до сих пор говорят «Помни об Аламо». Он не раз рассказывал нам эту историю. Он делал это всегда, когда собирался заключить серьезную сделку и нервничал. Он рассказывал нам ее всякий раз, когда боялся сделать ошибку или потерять деньги. Это придавало ему сил, потому что напоминало, финансовую потерю можно всегда превратить в успех. Он знал, что поражение только сделает его сильнее и умнее. Не то чтобы он хотел проиграть. Он просто знал, кто он такой и как воспримет поражение. Он сделает его победой. Вот почему он всю жизнь был победителем, а другие побежденными. Эта история давала ему смелость перейти рубеж, перед которым отступали остальные. Вот почему мне так нравятся техасцы. Они превратили свое крупное поражение в туристическую достопримечательность, которая приносит им миллионы. Но самое большое значение для меня сегодня, наверное, имеют следующие слова. Техасцы не забывают о своих поражениях. Они черпают в них вдохновение. Они делают из поражений боевой клич, и это вдохновляет их на победу. Но так поступают не только техасцы. Так поступают все победители. Это очень похоже на падение с велосипеда, которое было для меня частью обучения езде. Я помню, как падение только придавало мне решимости научиться, и никак иначе. Я уже говорил о том, что никогда не встречался с игроком в гольф, который всегда правильно бьет по мячу. Для того, чтобы стать настоящим профессионалом, потеря мяча или проигрыш должны вызывать в человеке желание стать лучше, тренироваться упорнее, узнавать больше. Вот как становятся настоящими игроками. Победителей вдохновляет поражение. Для тех же, кто всегда проигрывает, поражение остается лишь поражением. Вот как говорил Джон Рокфеллер. «Я всегда старался превратить любую катастрофу в новую возможность». Как американец японского происхождения, я могу сказать следующее. Многие говорят, что перл – символ ошибки американцев. И я же считаю, что это была ошибка Японии. В одном фильме японский адмирал мрачно говорит ликующим подчиненным «Боюсь, мы разбудили спящего великана». Слова «Помни о Пёрл-Харборе» стали боевым кличем. Одно из величайших поражений Америки стало поводом для победы. Оно придало Америке сил и вскоре США заняли одну из ведущих позиций в мире. Поражение вдохновляет победителей и лишает сил тех, кто не способен на победу. В этом главный секрет победителей, неизвестный остальным. Он состоит в том, что поражение вдохновляет их на победу. Это значит, что они не боятся проиграть. Повторю то, что сказал Френд Таркинтон. Победа ⁇ это отсутствие страха перед поражением. Такие люди, как Таркинтон, не боятся проиграть, поскольку знают, кто они такие. Они не любят поражений и поэтому уверены, что поражение заставит их стать лучше. Есть большая разница между нелюбовью к поражениям и страхом перед ними. Большинство людей так боятся потерять деньги, что они никогда не выигрывают. Они становятся банкротами из-за мелочи. В финансовом смысле они играют по маленькой и не рискуют. Они покупают большие дома и роскошные машины, но недорогие акции. Основная причина того, что у более чем 90% американцев денежные проблемы, это их стремление не проиграть, вместо того, чтобы стремиться к победе. Они идут к специалистам по финансовому планированию, бухгалтерам или брокерам и покупают сбалансированный портфель ценных бумаг. У большинства много денег в виде депозитных сертификатов, облигаций, дающих низкий доход, акций взаимных фондов, которые можно продавать внутри фонда, и несколько частных акций. Это безопасное и разумное капиталовложение. Но оно не рассчитано на победу. Оно рассчитано на то, чтобы не проиграть. Не поймите меня превратно. Возможно, это лучше, чем у 70% населения, что тоже очень печально. Безопасное капиталовложение – это гораздо лучше, чем никакого капиталовложения. Это прекрасный выход для тех, кто любит безопасность. Но отказ от риска и балансирование инвестиций — это не то, что делают инвесторы-победители. Если у вас мало денег и вы хотите разбогатеть, нужно сначала сфокусироваться, а не сбалансироваться. Посмотрите на любого победителя. Сначала они не были сбалансированы. Так они ничего бы и не достигли. Они остаются на том же месте. Чтобы добиться прогресса, сначала вам не нужна сбалансированность. Обратите внимание, как вы ходите. Без переноса веса вы не сделали бы и шага. Томас Эдисон не распылял свои усилия. Он сосредоточился на одной области. Билл Гейтс тоже не был сбалансированным. Он занимался одним делом. Дональд Трамп поступает так же, как и Джордж Сорос, как и Джордж Пэттон который тоже не распылялся. Он не ставил свои танки в широкую линию, он собрал их и прорвал слабое место в линии немцев. Если у вас есть желание разбогатеть, вам не нужно распыляться. Положите яйца в несколько корзин. Не делайте того, что делают представители бедного и среднего класса. Они кладут несколько яиц в большое количество корзин. Если вы не терпите поражений, не рискуйте. Если поражения ослабляют вас, не рискуйте. Занимайтесь сбалансированными инвестициями. Если вам больше 25 лет, и вы очень боитесь рисковать, не ломайте себя. Играйте безопасно, но начинайте пораньше. Начинайте копить с молоду, потому что это потребует много времени. Но если вы мечтаете о свободе, о том, как вырваться с крысиных бегов, вот первый вопрос, который вы должны себе задать. Как я реагирую на поражение? Если поражение вдохновляет вас на победу, возможно, вам следует рисковать, возможно. Если же поражение ослабляет вас или заставляет закатывать скандалы, совсем как избалованные богатые сынки, которые вызывают адвоката, чтобы подать в суд всякий раз, когда что-то выходит не так, как им хотелось бы, тогда действуйте без риска. Не уходите с основной работы. Покупайте облигации или акции взаимных фондов. Правда, не забывайте, что и эти финансовые средства рискованы, хоть и в меньшей степени. Я рассказал вам о Техасе и Френни Таркентоне, чтобы показать. Увеличить колонку активов просто. Это игра, не требующая особой одаренности. Не понадобится и серьезного образования. Достаточно математики уровня 5 класса. Но играть на колонке активов — это совсем другое дело. Тут нужны смелость, терпение и здоровое отношение к поражениям. Те, кто всегда проигрывает, стараются избежать поражений. Но поражение может превратить проигравшего в победителя. Просто помните об Аламу.